Новиков появился около трех, когда она совершенно измучилась ожиданием. Он вошел, и ей сразу стало легче, потому что он был, как всегда, несгибаемо уверен в себе и даже весел. «Как ты, Ириш?» «Ну ничего, недолго осталось». Он бросил на диван принесенную с собой спортивную сумку, сел к столу. «Присядь ты перед дорогой», — она хотела спросить его, — Но он остановил ее жестом. «Усваивай обстановку. Вопросов не задавать. Выполнять любые указания мгновенно и точно. Пандора, жена Синей Бороды и прочие дали наглядные примеры, что бывает, когда не слушают старших. С этого момента не задумываться, не рассуждать, только подчиняться. Вечером отпразднуем победу». Он помолчал. «Не бойся ты ничего, Ирок. Когда я тебя подводил?» «Да и дело, как посмотришь, плевое». Он опять замолчал вдруг и задумался, как шахматист, увидевший на доске новую комбинацию. Она принесла с кухни горячий чайник, банку растворимого кофе, сахар, начатую бутылку коньяка. «Нет, пить сейчас не будем». Он густо замешал в чашке кофейный порошок с сахаром Растер смесь по стенкам, залил кипятком, так что образовалась пышная кремовая пена. Почти залпом выпил и тут же пружинисто поднялся. Достал из сумки и протянул Ирине белые джинсы, кроссовки, белую, расчерченную желтыми и зелеными полосами ветровку. «Переоденься». «Зачем?» «Ну вот, а вроде договорились». «Да, конечно, извини». «Ничего». Сейчас еще можно, но настраивайся. Действуй. Ирина ушла в соседнюю комнату и переоделась. «Теперь так», — продолжил Андрей, оглядев ее в новом наряде. «Выходишь от меня и к коллегу. Адрес помнишь?» Ирина кивнула. «Вот ключ. Заходи и жди. Сразу же положи в карман свой блок. Это самое главное. Сразу и обязательно». «Ты идешь именно за ним. Он лежит в прихожей, в нише для счетчика, за вьетнамской циновкой с цаплями. Дальше делай, что хочешь, но куртку не снимай ни в коем случае. Жди развития событий. Если придут гости, держись ровно и свободно, как будто ничего с тобой не случалось. И не бойся ничего. Мы рядом и надолго тебя с ними не оставим». «Защитить сумеем. И пока будешь ехать к Олегу, тоже не бойся. Запомни одно — не садись в такси». Он замолчал, посмотрел ей в лицо, будто старался запомнить получше. Вздохнул слегка. «Я понятно объяснил?» — она кивнула. «Ну, и слава богу. Тогда вперед. На веселое дело идем, Иришка!» — и подмигнул. Лицо у него стало такое, что ей захотелось броситься к нему на шею. «Андрей!» Ирине помешали вдруг перехватившие гортань спазмы. «Андрей!» «Я не могу так больше. Я не понимаю, что происходит между нами. Кто мы друг другу? Зачем ты со мной так? Мучаешь меня и себя, наверное, тоже». Он взял ее за плечи, повернул к себе, задыхаясь от запаха ее волос и духов, Коснулся губами ее уха прошептал, «Ириша, милая, поговорим вечером и держись. Главное, держись до вечера. Все будет хорошо». Ирина освободилась из его рук, вздохнула глубоко, «Хорошо, Андрей. Спасибо, я понимаю. Только ты не исчезай больше». И вышло.